Глава одиннадцатая Минут через тридцать в убежище вернулись подпольщики. Пользуясь кратковременной суматохой, вызванной их приходом, я незаметно умыкнул кружку, из которой пил Степан, прихватил ее аккуратно за ободок двумя пальцами и сунул в широкий карман куртки. Что ж, пробьем пальчики по моей дактилоскопической базе. Боевая молодежь оживленно обсуждала, как только что ликвидировала патруль фрицев как разжилось оружием. Я мысленно пожелал им удачи, вслух ничего не сказал. Для Степана и Доминики я должен выглядеть таким же беспринципным, как и они сами. Мне наплевать на немцев и красных, на мирняк и на исход войны. Самый важный человек в моей жизни в отражении зеркала. Блин, сколько масок мне приходится носить. Чувствовал себя Билли Миллиганом. Я попрощался со Степаном, пожал его сухую, но крепкую руку, кивнул комсомольцам и выбрался из подвала. Уже совсем стемнело. Домой не пошел, а направился прямиком в церковь. Комендантский час в самом разгаре. Пропуска, бланки которых мне выделил граф, здесь не прокатят. Нужно быть просто осторожным. Этому я научился. Даже зрение в темноте, казалось, обострилось затем многие ночные вылазки. Сапоги у меня особые. Рыночный сапожник пошил мне эксклюзивный заказ. Деньги пришлось немаленькие отдать. Поставил подошву мягкую и упругую, чтобы в темноте обувка не бухала по камням. Голенище правого сапога чуть шире сделал, чтобы стилет свободно помещался и ногу не натирал. Правда, портянку приходилось частенько перематывать на правой ноге из-за этого самого стилета, Но привык уже. На местности освоился и шнырял по закоукам, как тертый жизнью бездомный кот, прячась от немецких псов. Вот мимо троица прошла с карабинами и не заметила, что за березкой притаился человек. Вот мимо проехала легковушка. Фары чиркнули по дороге, но меня там уже не было. Притворился куском стены серых развалин. Наконец добрался до церкви. Дверь распашку. Я прислушался, постоял минут десять. Вроде никого нырнул внутрь снова притаился не спешил наражон лезть убедиться надо что пусто внутри вроде никого последняя проверка поднял камушек и швырнул в глубь темноты а сам готовый если что драпануть назад камешек гулко проскакал и затих реакции ноль выдохнул вытер лоб и побрел за иконостас колтарюк сдвинул его вот и ножичек Сажа в бумажку завернутая и кисточка из яшкиных волос рядом. Нашел пару уцелевших свечей. Примастил их на полу в углу, чтобы в окна не отсвечивали. Поджег и принялся колдовать. Обмакнул кисточку в россыпь сажи. Та налипла комками. Вот блин, отсырела чуть-чуть. Но не критично. Мазанул по кружке раз, другой. Черная пыль налипла на боковину кружки. Знатно так налипла, вычерчивая отпечатки. Вся пятерня Степана отпечаталась. Осталось только сравнить. В этом я не слишком силен, но как-то в прошлой жизни в одной из горячих точек товарищ у меня был, который служил там, от МВД, в составе миротворческих сил. Был мой товарищ криминалистом. Темными длинными африканскими вечерами отпечатки неопознанных трупов сверял. Локальную базу свою формировал. Интересно мне было, все ж не бухать. Вот и повадился я помогать ему любопытство ради так и освоил нехитрое умение сличать папиллярные узоры. Это на первый взгляд кажется наукой сложной, но там ничего сверхъестественного. Сначала определяешь тип узора дуговой, петлевой или завитковый, а потом, если узор бьется, ищешь и сравниваешь частные признаки крючки, островки и прочие замысловатости. Вот только с дактилокартой сличать следы просто, а совпадение след-след – кружка-нож найти гораздо сложнее. На дактилокарте отпечатки один к одному, прокатаны пальчики со всех сторон. Но мне повезло. И на кружке, и на белой рукояти ножа отлично отобразился большой палец. Причем там даже признаки особо не пришлось разглядывать. Особый шрам имелся на большом пальце у Степана. Хитрый такой, в виде косого креста из линейных штрихов. Посмотрел на всякий пожарный еще несколько признаков. Убедился, что... Свой клиент. Так я и думал. Вот сука. Кто же ты, Степушка? Явно не поп, да и не Степан вовсе. Нехорошо с батюшкой ты поступил. Он людям помогал. А ты на тот свет его отправил и смородерничал. Рясу отнял и крест. А я еще сомневался на твой счет. Сдается мне, что когда ты мне будешь не нужен, отправлю тебя вслед за батюшкой. Возможно, этим же самым ножом. Я забрал нож и вышел из церкви. Граф, прикрыв глаза, сидел на табурете посреди зала. Перед ним, на другом табурете, стоял его патефон. Корма реков отражался эхом от голых стен. Узнать в этом помещении сказочно красивую янтарную комнату было уже невозможно. Все мозаики и панели со стен были сняты, обернуты ватином и бумагой, и сложены в ящики. Надо же, всего шесть ящиков. Даже не верится. Граф слушал летучий голландец Вагнера. Пульман и пара его подручных стояли, подпирая стену. Иногда переговаривались шепотом. Рабочие просто замерли в тех позах, в которых их музыка и застала. За время работ все успели усвоить, что графу в такие моменты мешать ни в коем случае нельзя. Так что все стояли, не делая резких движений, и ждали, когда пластинка закончится. «Герграф!» Пульман рискнул заговорить первым, когда патефонная игла начала ритмично шуршать. «Я уже отдал распоряжение насчет погрузки. Сегодня ночным поездом, как мы и обсуждали». «Нет». Вдруг резко встрепенулся граф. «Отзовите распоряжение. Груз отправится в Псков завтра. Или нет? Да, все-таки завтра. Уточните, во сколько состав будет готов». Герграф, но...» В голосе Пульмана появилось возмущение. «Не спорьте со мной, Герпульман!» Граф наконец-то изволил открыть глаза и посмотрел на троицу военных искусствоведов. «Просто исполняйте. Не вашей компетенции решать, когда, что и куда отправляется. Ступайте и найдите мне Рихтера. Он мне нужен». «Рихтер. Я напряг память, чтобы вспомнить, кто это вообще такой. Вроде парень из логистической службы». Пульман хотел что-то еще сказать, но передумал, поджал губы, гордо вздернул подбородок и вышел. Пара его подручных тоже покинула зал. Граф вздохнул, встал, обошел стоящие в центре зала ящики, провел своими длинными аристократичными пальцами по готическим буквам маркировки, которую я, разумеется, тщательнейшим образом запомнил и даже записал. «Вот и все», — сказал граф и повернулся ко мне. Скоро этот изумительный шедевр отправится на родину. Русские никогда не могли понять настоящей ценности индарной комнаты. Они просто кичились дорогим подарком германских мастеров. Выставляли, как пошло роскошь. Как... Гер Алекс, вы тоже можете идти. Отдыхайте. Здесь осталось решить всего парочку незначительных организационных вопросов. И завтра мы с вами вернемся в Псков. Хорошего дня, Герграф. Я кивнул, развернулся на каблуках и вышел. Но у меня осталось стойкое ощущение, что граф от меня отделался. Как и от Пульмана, минутой ранее. И просто уйти, пустив все на самотек, будет очень большой ошибкой. Я слонялся по парку вокруг дворца с блокнотом в руках. Останавливался у сохранившихся статуй, делал вид, что что-то зарисовываю и пишу заметки. Не задерживался на одном месте дольше, чем на несколько минут чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Искал подходящее место, где можно было бы залечь для наблюдения за деловитой суетой фрицев. Парк был разорен еще больше. Часть деревьев и кустов вырубили, чтобы обеспечить обширную парковку для грузовиков. Крыльцо почистили от обломков и оборудовали деревянными сходнями, чтобы удобно было вытаскивать ящики с добычей. Я подгадал момент, когда в мою сторону никто не смотрел и устроился в развесистом кусте, который когда-то был частью живого лабиринта. Обзор сквозь ветки был неплохим, хоть и чуть сбоку. Ладно, авось не пропущу, когда граф выйдет. Скрестил пальцы на всякий случай, Надеюсь, он не решит покинуть дворцовый парк какой-нибудь тайной тропкой. Лучше всего искусству терпеливого ожидания обучены снайперы, но и в разведке умение много часов подряд наблюдать и подмечать ничего не предпринимая. Это тоже один из базовых навыков. Вот я и сидел неподвижно, изредка сдувая приставшую ко мне осу. Назойливое насекомое жужжало вокруг, норовя то и дело сесть мне на нос. Нашла, блин, себе развлечение. А фрицы тем временем работали с энтузиазмом. К крыльцу то и дело подъезжали машины, на которые грузили ящики и коробки. Картины, статуи, утварь. Все то, что не успели вывести до оккупации или не спрятали в разных местах музейные работники. Эту работу фрицы никому не перепоручали, никаких наемных работников из числа местных, только немцы в форме. Работали они с огоньком радостно и даже периодически горланили песни. Еще бы бляха, грабить это завсегда весело и не напряжно, сучье племя. Опа! А вот это неожиданно. По центральной аллее Степенно прошествовал Степан. В рясе с крестом во все пузо! Морда серьезная! Пошушукался с одним из руководивших погрузкой унтер-офицеров. Тот почесал затылки и ткнул рукой куда-то в сторону. Степан задал еще какой-то вопрос: Фриц помотал головой и пожал плечами. Степан картинно вздохнул и уселся на скамейку под стриженным под шарик деревом. Просидел он там минут с пятнадцать, прежде чем им заинтересовался один из СДшников. Подошел, спросил. Поп ответил. Потом у них начался разговор на повышенных оборотах. Кое-какие слова даже до меня донеслись. СДшник требовал не морочить ему голову и что отдел пропаганды вообще находится не здесь и нечего ему, а у в лицо тыкать. Какое-то время оба размахивали руками и друг на друга орали. В конце концов Степан топнул ногой сплюнул зло и поплелся обратно к выходу что ему тут было надо зараза такая проследить за ним я уже почти собрался выбраться из куста и пойти следом за степаном, но тут увидел графа точнее я даже не сразу понял что это граф просто чуйка дернула меня присмотреться повнимательнее к скромной фигуре в сером плаще и низко надвинутой на лицо шляпе он просочился между грузовиками и двинул куда то Ладно, хрен с ним, с попом. Граф явно затеял какие-то проверки окружения, и его фигура сейчас явно важнее, чем этот долбанный поп. Я выбрался из куста и двинулся следом. Со всеми предосторожностями, не приближаясь, чтобы граф меня не заметил. Граф сначала шел очень уверенно, будто точно знал маршрут. Но на одном из перекрестков остановился, достал из внутреннего кармана карту, развернул ее и некоторое время сверялся. Убрал карту, свернул, и я на какое-то время потерял его из виду. Когда я выглянул на ту улицу, куда он направился, там было пусто. Я чуть не взвыл. Да как так-то? Опять этот хренов аристократ ушел. Нырнул куда-то в подворотню или в одну из дверей. Так, спокойно, дядя Саша. Главное сейчас не метаться и не суетиться. Я осмотрелся. На правой стороне улицы старая пожарная часть. Каланчада революционная и ряд огромных ворот. Тоже явно дореволюционных, но потом на них присобачили здоровенные красные звезды и в одном из створов приоткрытая калитка. Ага, я уже начал прикидывать, как бы забраться на крышу, но передумал. Здание высокое, как на ладони у любого посмотревшего в эту сторону буду. Пока размышлял, на улице раздался шум двигателей. Я юркнул в щель между домами, под сомнительное укрытие веток. Грузовики. Три штуки. Свернули, тормознули возле пожарки. Ворота тут же приветливо распахнулись, пропуская машину внутрь. Хм, интересно. Я протиснулся дальше в щель, стараясь не скрижетать кирпичными обломками под ногами. В соседний дом явно попала авиабомба. Ага, есть. Узкое вентиляционное окно. И если к нему подобраться, то можно будет даже заглянуть. Ну или хотя бы послушать, что там внутри происходит. «В лучшем виде», — говорил женский голос. «Я все тщательно проверила. Вес ящиков и маркировка соответствует. «Очень хорошо», — это голос графа. «Можете приступать». «Это что еще там такое происходит?» Я уперся спиной в противоположную стену, подтянулся повыше и заглянул в окно. В здоровенном зале с несколькими выездными воротами стояли те самые три грузовика. Графа и его собеседницу я заметил не сразу, потому что они стояли практически под этим самым окном, куда я и заглядывал. Кроме них, в пожарке были трое фрицев-водителей и десяток абрыганов самого затрапезного вида. Но с работой своей они справлялись. Выгружали из грузовиков одни ящики, загружали в них другие, точно такие же. Ящики были того же самого размера, как и те, в которые упаковывали янтарную комнату. Ну-ну, давай, дядь Саш, соблюдай осторожность в формулировках. Ага. Ты же не отчет криминалиста пишешь, ну, ясно же, как божий день, что именно произошло. Граф подозревает рядом с собой предателя, никому не доверяет и начинает путать следы. Он остался во дворце с ящиками один, мог тридцать раз поменять маркировку на них на любую другую и проследить, чтобы их погрузили в грузовики под видом, скажем, разная хозяйственная утварь садовый инвентарь, а эти трое фрицев водителей, им он вообще мог наплести что угодно, мол, антишпионская операция, все дела, вот вам по котлете немецких марок за молчание и три одиночных выстрела слились в один, ага, ну вот собственно и оплата за молчание. Ничего не подозревающие водители мешками рухнули на бетонный пол. Да, не сказать, чтобы неожиданное решение. Дамочка принялась раздавать указания на русском, а брыганы, только что ворочавшие ящики, принялись деловито снимать с водил униформу. Что это за дамочка такая, которой граф доверяет больше, чем всем своим? Или не доверяет, а просто пользуется? Загадочная женщина наконец-то попала в мое ограниченное поле зрения. Ни малейших ассоциаций. Пожилая тетка, сухая как вобла, с длинным желчным лицом, серый мешковатый костюм, Типичный такой синий чулок. На немецком трещит бегло, но с приличным таким русским акцентом. Похоже, она из тех, кто фрицев с цветами на улицах встречал. И радовался, что наконец-то их от ненавистной советской власти освободили. Хотя тут явно не только это. Наверное, это она графу архивные документы из музея и пересылала. И списки сотрудников с адресами которых сейчас наверняка всех уже взяли и с пристрастием допрашивают о том, куда они ценности попрятали. Дамочка процокала каблуками перед тремя бывшими обрыганами, переодевшимися теперь в немецкую форму. — Вы все помните, что надо делать? — спросила она. Трое покивали. — Как ты стоишь? — вдруг напустилась она на крайнего правого. — Спину держи ровно! Где ты видел хоть одного немецкого солдата, у которого спина скрючена? «А голову ты дома не забыл?» Как-то само собой всплыло в голове, как училка разговаривает. «Может быть, училка и есть?» «Да...» «Время, время!» — вмешался граф. «Им нужно успеть к погрузке ночного поезда». «Да, конечно!» — по-немецки ответила дамочка. Потом снова перешла на русский. «Все, пора. Ни с кем не разговаривать. Как только передали документы, скрывайтесь!» Фальшивые фрицы разошлись по своим машинам. Двигатели взревели, ворота распахнулись. Оставшиеся темные личности оттащили раздетые до белья трупы куда-то в сторону и сами тоже куда-то удалились. Кто-то через ворота, кто-то через задние двери. — Это верные люди? — спросил граф, подходя вплотную к дамочке, когда они остались наедине. — Да, — дамочка вздохнула. — Они не знают, что в ящиках. Думают, что везут отравляющий газ. — И они не так уж далеки от истины, — хмыкнул граф. — Они же видели цистерны. Дамочка прошлась взад-вперед. — Отто, когда ты меня отсюда увезешь? — Скоро, Мария. Голос графа как будто даже потеплел. — У нас с тобой осталось совсем немного дел. Граф приобнял ее, она прильнула к его плечу, а он положил руку ей на голову. Будто хотел приласкать.